ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПОЯВЛЕНИЕ БОГАТЫРЯ ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ Когда мы у дядьки горного змея гостили, он Добрыне меч дал булатный, кладенец. Велел ежели надобно будет его разыскать, воткнуть меч в гору по самую рукоять. Дрожь пойдет по земле, загрохочет, захохочет камень, дядька услышит и прилетит. И все? Все. А только как же меч в гору воткнуть? Это невозможно. Хотя я вам как бабушка и как профессор Заявляю, что в нашем мире нет ничего невозможного Они осмотрели гору Здесь Егорка с Михаилом несколько часов назад проверяли прибор И здесь же на них напал колыван Такая необычная гора, будто специально для дозорных придумана Так она и называется «Караулиная» У этой горы интересное прошлое. Вы нам потом обязательно расскажете. А сейчас давайте займемся настоящим. И моим будущим. Они подошли к пройдохе и откинули полок. Егорка сдвинул лежанку в сторону, и все увидели невзрачный, бурый, обглоданный временем меч. На кладенец он не похож. Хотите фокус? Михаил взял меч и рассёк им воздух, словно атакуя невидимого врага. С каждым взмахом меч молодел. Исчезла ржавчина, вытянулась и стала толще лезвие, рукоять засияла завитками узоров из разноцветных камней. Ну как? Фантастика! Это за пределами научного знания. Змей Добрыныч вышагивал вокруг пройдохи. Боишься? Опасаюсь. Мало ли чего. То ли выйдет, то ли нет. То ли дождик, то ли снег. Не переживай, все получится. Ах, да кобы знать, примет ли меня дядька. Примет. Ты же его наследничек, или забыл? А, уши пошутить нельзя. Чего тянуть? Начинай! Михаил поплевал на руки, крепко ухватил меч-кладенец и вонзил его в гору. Самосек вошел в камень, как нож в масло. Не было ни скрежета, ни лязга. Тихо, мягко, легко воткнулся меч в гору. С минуту ничего не происходило. А потом горы задрожали, как желе на тарелке. Из-под земли раздался гул, грохот, и все вокруг пошло ходуном. Егорка ухватился за пройдоху, но машину тоже шатало и трясло, и мальчик отскочил в сторону. Михаил стоял как на палубе и восхищался качкой. Вот это шторм! Здесь землетрясение, вызванное искусственным путем! Феноменально! Дракончик сжался в комочек и с тревогой смотрел на происходящее. А посмотреть было на что. Горы плясали, рычали каменным басом. Егорке казалось, что они подпрыгивали, и мальчику было совершенно непонятно, как в таком бешеном танце исполинов могли оставаться на месте они, Человечки, Почему их не свалило с ног, не сбросило с горы, хотя бы не сдвинуло с места? Люди были неизмеримо малы рядом с этой разъяренной стихией, но она пощадила их. Словно вокруг воткнутого в землю меча было заколдованное место, неподвластное разбушевавшимся силам. Егорка с удивлением смотрел, как на фоне качающихся гор спокойно стоял Михаил, бабушка, да и сам он, мальчик, чувствовал себя, будто на ровной земле. Постепенно пляска стихала, вырвавшаяся из-под земли сила успокаивалась, каменная ярость угасала». Раскачивание сменилось легким колебанием, потом утихла последняя земная дрожь, и все смолкло. В этой оглушительной тишине раздавались причитания змея Добрыныча. <связывая> Будь я горным змеем, такой грохот я бы услышал. Ты чего? Ой, ой, ой, ой, ой, ой разбудили лиха! Ты же сам хотел горного дядьку найти. Сам сказал, как его позвать. Чего теперь нам по пятную пошел? Хотел, тохма, боязно мне. Чего бояться? Все уже кончилось. И что, и не начиналось. Левая голова зажмурилась. Егорка обнял змея Добрыныча и стал его успокаивать. Не бойся, мы же с тобой. Небо потемнело. Его завлакло черными грозовыми тучами так быстро, что Егорка даже не успел удивиться. Стремительно надвигающаяся тьма вскрыла все кругом. Только рукоять меча светилась таким пронзительно ярким сиянием, что мальчик мог разглядеть брата и бабушку. Дракончик вжался в Егоркин бок и замер. В оцветах бьющих вдали молний смутно виднелось что-то огромное, закрывающее полнеба, и оно приближалось. Егорка понял, что это летит к ним горный змей, громадный, грохочущий, страшный, Из глаз его вылетали молнии, все семь голов раскрыли пылающие пасти, а каждый взмах крыльев рассекал воздух жутким свистом. Мальчик смотрел на него во все глаза и не мог сдвинуться с места. Сейчас это свирепое чудовище долетит до них — И они пропали. Но куда бежать? Весь мир накрыла темнота. И как сбежишь, когда сам искал это чудище и сам позвал его? Егоркины ноги приросли к земле. Он с ужасом ждал неотвратимое приближение конца их приключений. В эти дни ему было весело, интересно, непривычно, но страшно не было. Даже когда Колыван угрожал им, это было как в кино, и мальчик думал только о том, как спастись, и пытался что-то делать. А сейчас он видел, спасения нет, и все попытки бесполезны. Встречи с горным змеем которую они так ждали, не избежать. Огромный, ужасный, семиглавый дракон подлетел к ним и опустился на землю. Егорка смотрел на его клыкастые пасти и не мог отвести взгляд. Рогатая голова посередине Самая большая и, наверное, Главная, отдышалась И спросила Вызывали.